Ловат тридцатое. Флейшман, осень на родине. Как ты держишь фузею, мать твою! Голос командора грозно раскатился по полю служившего импровизированным плацем. Солдаты невольно вздроблюются, словно под неприятельским залпом. Смотри, как надо! Командор выхватил ружье из рук незадачливого недоросля и ловко продемонстрировал несколько приемов. Запомни. Жизнь твоя зависит от того, как ты владеешь оружием, тебе вручённым. Сойдётесь с противником в плотной, и кому жить, решит ваше умение. Понятно? Увидна картина живая, напомнила мне наш первый лагерь на горе. Тогда командуор точно так же гонял нас, стремясь за считанные часы обучить хотя бы азам боя. Не спорю. Жестоко, так что хотелось послать Сергея к той же самой матери. но только к детям, кто отвынивал от занятий тем солнечным и столь мрачным днем. Мне оставалось терпеливо ждать, пока Кабанов не закончит урок. Ширяев гонял свою часть роты несколько дальше. Как там у военных на другом фланге, даже порыкил вполне на манер своего вечного командира. Зато стоявший за спиной командора совсем молоденький юноша с офицерским шарфом больше наблюдал и лишь раз что-то спросил у бравого капитана. продолжать занятия. Кабанов наконец решил, что солдаты какое-то время смогут подреветь чучело штыками без его присмотра. Лёгким шагом двинулся ко мне. Влоги был наш балой предводитель подтянутым и энергичным, как и традиционный слуга царю, отец солдат, и только когда он подошёл поближе, я заметил в его глазах тщательно скрываемую усталость. Мы обнялись в полном согласии с русским обычаем. Разве что этошло у нас от души. Когда столько пройдено и пережито вместе, отношения по неволе становятся братски. Как у тебя? Я все-таки успела опередить командора с вопросом. Обычный бардак. Сергей не довольно скривился. Вечно учат солдат не тому, а потом едва доходят до дела, пытаются свалить на них собственные огрехи. А у тебя что? То же самое. Сплошная бюрократия. Таму дай, это му дай. А взамен никаких услуг давно не полагается. Почти поле. Никак не могу найти место для завода, как Пётр требует готовой продукции. И с чего я только её сделаю? Сырья нормального нет. Всё последнее время я только и делал, что мотался по бескрайним весям было забытой в предыдущих страстях родит. В воспоминаниях она казалась намного привлекательней. Но его сплошные покосившиеся избы, топящиеся под чёрного поля, леса, да порой деревянные городки. Не страна, сплошная глухомань. Зачем тебе сырьё, пока завод не построен, смехается командор? Где ты хоть в клади хоть будешь? А потом тащить обратно куда-нибудь на Урал? Слушай, выбери жеск. Всё равно там с годами появится оружейное производство. Значит, место хорошее, разве далеко в бору? Вечно ты меня в какой-нибудь ту мударакайц плавить хочешь, с глаз долой. Сколько мы не виделись. Месяца полтора. Где ты? Около Кивает командуор. Ладно, по глазам вижу, что не такой ты этой бедный. Кались, что успел сделать? Только небольшую мастерскую в Дмитрове. Там Ордылов сейчас заправляет. Учит, как нарезы делать. Ругается похлеще тебя на плацу. Говорит, ни черта не умеют. И вообще руки у всех из одного места растут. Месьма конкретного места. Конечно, не умеют. Если штуцер был до сих порник где не было. Только почему именно Дмитриев? Чего ты привязался? Ещё её знают, пожимаю плечами я. Наверное, тем, что сравнительно недалеко. Однако новый Вини обходит его как-то стороной. Маленький патриархальный городок, тихий, сонный, и внимания никакого не привлекает. Мы не спеша прогуливаемся в стороне от тренирующихся солдат, покуривая. А командор еще и поглядит, как идет дрессировка. Да, такой городок загубил. Демонстративно вздыхает Сергей. Теперь там не будет ни тишины, ни покоя. Почему? машинально переспрашиваю я. Ну тут же спохватись. Ах, да, но это же временно. Все равно придется перебраться в более удобное место. Знаю, я это временно, а лет это к на триста четыреста. Ну что-нибудь хотя бы сделали. Не говорю про первую партию, хоть один штутцер для подчины. А паровики я не спрашиваю, понимая, что это дело долгое и на практике не столь легкое, как в нашем воображении. Но штутцер, хоть часть людей вооружить. Пока нет, может в мою отсутствие. А где Костя и Жан Жак? Промешивая его, никого на плацу не вижу. Сарокино Пётр потребовал в Воронеж, а гране неподалеку возится с пушками, да ворчит на качество пороха, а терять пушек. И не поворот весь пушкарей, а уж мы там кроют, да, такое не снейлось, но через язык у нас свою голову. Мы смеялся. Жаджен человек способный, а уж то из всего богатства языков выбрал наиболее выразительную его часть. Нашей вины нет никакой, этому мы его не учили. Тогда Костя встретит в Воронеже Валеру, соображаю я. Пётр лично потребовал нашего шкипера к себе. Ого, море канарику автоматирует команду. По-моему, в ближайшее время замёрзшу. Сейчас конец сентября, но погода холодная, листья почти все осыпались, и впечатление такое, что зима действительно не за гора. Хорошо хоть солнце светит, только греть почему-то не хочет. Или мы просто отвыкли от строгого климата. Столько летsubset в тропиках, привык к чему-то в относиться к Карибское море. А что это за молодой офицерик кивает от того, что вот недавно стоял за плечом у кабана? Сейчас старать напытается подорожать бывшему десанту. По ручику галицим, улыбается командор и предупреждает закономерный вопрос: нет, карнета Абаленского здесь нет. Кстати, князь весьма способный юнош, служит в другой роте, однако с тех пор, как решил, что может чему-то научиться у меня, старается присутствовать на занятиях, а потом внедряет у себя. Далеко пойдет. Он и по ручику стал недавно, за первый штурм. Крабор умён, не стесняется спросить, если не понимает. Ты давно видел Петра? Поворачивая разговор от дифферамба князя на более важную тему. Сам я после первой встречи видел царя лишь раз, с полмесяца назад. Петр поинтересовался ходом моих дел и велел поспешать до да потребов срочно отправить ярцев к строящемуся флот. И ведь не забыл оборонительной фразы, что наша ищущая пристанища компания есть хорошая штука. Валера едва успел перебраться в Москву вместе со своей женой Евой, как был вынужден участься к далеким донским берегам. Слово ему известно прихотливое течение знаменитой казачьей реки. Я его вообще больше не видел, пожимая плечами командо. Царь занят встречей с там флота, а до армии у него пока руки не доходят. Даже Головин за все время появлялся в полку только раз. Тоже неплохая идея назначить командиром едва ли не второго лица в государстве. Ладно, третья, если считать Рамадановскую. Кабановым явно говорит прирожденный службист, ставящий интересы собственной части даже выше общегосударственных дел. Зато отсутствие внимания со стороны самодержца командор явно не огорчил. Он был первым, кто предложил несколько подкорректировать историю с технической стороны, попробовать сделать Россию развитым государством и ужесточать, не избегая каких-либо воздействий на Петра и даже встреч с ним. Сейчас будет обед, хоть спокойно поговорим. У тебя как? Время есть? Запоздало, спохватывается командор. До завтра полно. Дело на крыше и крыше, и встречи превратились в маленькие праздники. Да, вспоминаю я. Валера говорил, что видел в Архангельске нашего Чарли. Одного. О том, что британские друзья собираются посетить Россию, Сергей поведал нам давно. В смысле без Эди и даже без его дочери? Мне кажется, я понял причину вопроса командора. Приехал, переговорил с соплеменниками, куда-то умчал и едва вернулся, стал набивать сюда пеньку и поверхние палубы. А потом принесся скупать меха. Роди бы, отоварился весьма неплохо. Наверное, умотал уже обратно, собирался по крайней мере. Ну, Валера, блин, ну шпион смеется командор, хотя думает явно о другом или о другой. А мало ли. Петр примечает это Глечаму, ещё шепнув что на ушко. Надо же избавиться от конкурентов. Война ещё продолжается. Так мы уже не французы, а на Россию по косо смотрят словно в наши гиназимбабы. И будем мы служить здесь или нет, никого не интересует, хотя Сергей задумывается. Вспомнил видно рассказанную лордуссером легенду о осколках древних знаний. Но отпустили же его на все четыре стороны, хотя вполне могли бы задержать. Следовательно, сделали вывочка на практике ничего извлечь из этого нельзя. Ладно. Порох здесь далеко. Их проблем полно, чтобы о черле думать, отмашниться от собственных мыслей командо. Жан-Жак недоволен сдешним порохом. Говорит, в партии различаются очень сильно, а уж если решимся делать ракеты, так до вообще в заз будет. В общем, придётся пороховую мельницу ставить. Карина обещала лично помочь в организации процесса. Вы все гораздо обещать. Это доходит до дела Вертиуса мол двоё Сардылова. Никого из вас и близко нет, говорю я. На самом деле это нечестно. Договарились действовать сообща, новая инс на четвёрка поглощающая служба. Мы же приехали к вам практически с опытом, многие вещи элементарно не знаем. Приедем. Сейчас последний тёплый день ти. Потом дожди и зарядят за ним снег. Занятия по неволе придётся отменить. На практике думаю, через пару недель мы к тебе завалимся всей толпой, да вплотную займёмся созиданием. Кстати, что-то Григорий увлёкся. Обедать пора, а он со солдатушкой гребетушкой коняет. Но приближение обеда Ширяев уловил сам. Несколько команд перестроения, и рота двинулась к лагерю Агрегорий к нам. При этом он издали улыбался мне самой широкой и радостной улыбкой, как будто никак не мог подойти пораньше хоть на 5 минут. Ох, какие военные! Дело действительно было полным. Утром друзья вновь занялись подготовкой солдат. Примчавшийся на встречу гране ушел к пушкам, а мне пришлось ехать в Дмитров, проверять, что сделано без меня, да еще по дороге заехать в Москву договориться о поставке кое-какой мелочи. Командор был не прав в своем пессимизме. Ардилов с компанией нанятых ремесленников успел сделать аж три штучки, два из которых сам же изобрековал. Но первый блин всегда комом. Теперь бывший раб командора обещал, что помощники больше портачить не будут. Всё осознали, кое чему научились, но не всё же сразу. Пока не попробуешь считать, ничего не умеешь. Ты мне зубы не заговаривай. А лучше скажи, как паровая машина. Хотя бы начали, или тоже руку набиваете. Начали, убеждённо кивает Володя. От него ощутимо попахивает сивухой лука. Ты местечко под неё наметили? Опять же пробуем потихоньку фундамент, так сказать, возводить крепление всякие готовим. Володя потихоньку не годится. Мы же всё ещё во Франции наметили. Сколько заготовок привезли? Валы и цилиндр клапана. Не ты ли твердил, мол, теперь сделать паровик расплюнуть? Так, Юра, не могу же я разорваться. Сам говорил в первую очередь планть выпуск штуцеров. Вот и налаживал, а машиной уже занимался в свободное время. Да он на резонно возражает больше судовой толк. Мастерские ещё толком не обустроены. Время наш самый страшный враг, однако бороться с ним трудно. Женя и Аркаша постоянно в разъездах. Я тоже мотался довольно долго а один, Володя со всеми делами сразу справиться не мог. Значит, надо, чтобы кто-то из нас тоже постоянно находился у Дмитриева, раз я избрался и городок временной базы. Хорошо. Через пару дней подъезжает гранье. Появляется он утром в большую часть дня, мы выбираем место для пороховой мельницы, потом Жанжак составляет список всего необходимого для производства, дают всевозможные советы и в ночь везет обратно. Эпоха узкой специализации еще не настала, и многие из пушкарей разбираются не только в стрельбе, но и в приготовлениях к ней, включая сорта огненного зерна. И еще бы Сорокина сюда. Глыший диверсант, он тоже в состоянии посоветовать немало. Но вы, Костя, сейчас далеко. По нынешним временам в Воронеж, как в моей, как и винуться Сидней. Нет, до Сидней добраться было быстрее. Сильно портило отношения ко мне местных жителей. Ардилов как-то сразу был признан своим. Он даже стал посещать церковь, чтобы не слишком сильно выделяться из толпы. И скоро все вокруг стали считать его чисто русским. Хотя документы указывают, как и у всех нас, были французки. Я же для добропорядочных обывателей был немцем, еретиком. В разное время отношение к иностранцам в России было различным. Весьма терпимым в средневековье, под обострасным влиянием Александре, подозрительно под обострасным при советской власти, однако сейчас по большей части враждебным. Если в Москве для проживания многочисленных купцов, ремесленников, военных был отведён целый район, То вот Дмитриев и был единственным, кто вместо длиннаполого или короткого кафтана носил французское платье, бороду брил, короче, выделялся словно панкующий идиот в толпе приличный гражданин. Один раз на рынке какой-то нищий закричал, указав на меня грязным пальцем. Бейнянцы впонаехали, еретики на Русь матушку. День выдался праздничный, кое-кто из мужиков находился в подпитии, поэтому призыв частью толпы был воспринят сочувственно. Некоторые группки стали привлекаться ко мне, другие не столь агрессивные хотели посмотреть, что будет. Довольно быстро я оказался в окружении народа. Случившаяся на рынке пора чка стрельцов как бы случайно отвернулась. Не знаю, были-то сторонники, отправленные ему на стрессофе, или просто ревнители старины, и только помощи от них ждать не приходилось. Не хватало только малости, которая окончательно превратит людей в звериную стаю. Пока же люди лишь заводили себя и окружающих. Буто ли соревноваться в придумье нелестных эпитетов, обращённых ко мне, да советах убираться в немец. Вы знали бы о некоторых работах, даже не вольно подлась. Хорошо, что сейчас те времена Ивана Грозного. Посадил бы он нас со скопом на бочку с порохом за все изобретения и полетели бы мы куда повыше да подальше. Я прекрасно понимал, что не владей у меня в команду расправляться с любой толпой. Время была только шпага. Под полощем скрывалось пара пистолетов, только случится настоящая драка и оружие не особо поможет. Моя русская речь прежде оказала на толпу успокаивающее действие, затем кто-то выкрикнул: "Так он ещё и говорит по-нашему!" И все едва, всё едва не началось снова. Меня спасло появление воеводы. Тот -то имел бумаги царя с указом о Казани, оказывает на все действия и посиму вне зависимости от собственных желаний никакого самосуда допустить не мог. изображавшие глухаяемых статистистов в стойце чуть подтиролись. Толпа же послушно притихла. Воевода сурово нахмурил пустистые брови, а затем рявкнул так, что где-то испуганно заржала лошадь. Все в бой! Сейчас мигом батагово отведыть. И толпа покорно подкатилась назад, а затем, выбравшись на оперативный простор, стала быстро рассаживаться. Пришло, пришлось ехать в Москву. Но там Петра не было. Князя Кесере я побаивался, и в итоге о случившемся было рассказано только командору. Зато через пару дней в город вошла команда из дюжины здоровенных преображенцев, специально для охраны нужных государству мастерских, мельницы и прочего. Командор же с Гришей и Жанжаком заявились в начале ноября по первому снегу. Дела немедленно пошли веселее, пока граней колдовал над живновами, добиваясь одинакового помола. Весь ребята не заделись прочие проекты. Что тератор Орбила оказался прав, что тихоньку делались. В результате теперь у нас был почти закончен электрогенератор, а паровая машина стала быстро наращивать плоть. Скромно промолчу, что в склад аккуратно складировались ракетные корпуса. И одно из главных тайм ещё одно помещение хранилища промасленной шёрст. Щит он был ещё во Франции, и теперь осталось пристегнуть гондолу, но зацепить упряжь из верёвочной сетки. Ни к чему мангалферу называться мангалфером.